7.1. Каким должен быть идеальный креатив? Когда начинающие арбитражники только учатся строить гипотезы и создавать первые креативы, то обычно используют что-то брошюрное, банальное, например, прилизанные картинки с симпатичными девочками модельной внешности. Вестись на это не стоит. Лучше сразу избавиться от иллюзий на этот счет. Самый лучший креатив это тот, который конвертит, который приносит результат. А вот каким он должен быть визуально. Это можно нащупать на уровне теста, а затем и на опыте. Конечно, от вертикали к вертикали креативы будут различаться. Что стоит реально попробовать при использовании спай сервисов смотрите рабочие варианты для вдохновения, а не для прямолинейного копирования. Не копируйте оттуда подходы. Таким способом много не заработать никогда. Посмотрите, что есть и попробуйте компиляцию из каких-то фишек, которые вы нашли кого-то плашка интересная добавлена. Кто-то определенным образом преподносит преимущество продукта. Совмещайте и экспериментируйте. Что еще стоит помнить? Важно смотреть на любую задачу под разными углами и показывать продукт, который вы рекламируете, с неожиданных сторон. Например, из моего опыта, когда мы рекламировали часы, можно было продавать еще их копии. В основном старались делать упор на респектабельную картинку. Руки на руле дорогого автомобиля, на одной из них видны крутые часы. Всё было в таком духе: успех, престиж. Но в итоге лучший баннер за всю историю заливов выглядел так. На белом фоне просто лежали эти часы, а поверх этой картинки красным шрифтом было написано: 1999 рублей». Пользователей он цеплял просто фантастически. Человек, который создал этот подход, понял, что самое главное преимущество это цена. И именно её и надо показать ярче всего. Он гипертрофировал это преимущество, и всё полетело. Этот пример показывает, что не обязательно подходить к созданию креативов как к продакшену сложному процессу, когда нужно всё сделать обязательно на высшем уровне. Не нужно заставлять своего дизайнера всё вылизывать. Самая главная задача креатива принести результат.